Глава 50. Рассвет. Как Теос Разариус оказался весьма коварным цветком. Когда я засунул в него грымзиков, то не подозревал, что от его сока уысых хомяков начнётся аллергия. Распухающие грызуны принялись истошного пить, приведя меня в замешательство. "Я, конечно, суровый дракон, но не садист же", спекировал в ближайший фонтан искупать этих несчастных. Только парочка из них умудрилась такие вырваться из плена, ещё на приличной высоте и с живыми верещащими снарядами полетела на шелевших студентов, которые занимались на стадионе. Наверное, урок физкультуры мог закончиться для кого-то из них плачевно, но преподаватель, лысый качок, оказался шустрым типом и вовремя поймал падающих грумзиков в магическую сеть. А потом С сильным негодованием во взгляде этот лысый тип наблюдал, как я окунаю у хомяков в фонтан. Решил, что я их топлю, не иначе. Следующая его магическая сеть полетела уже в меня. Пришлось проявить сноровку и увернуться. Ошметки коктеусы полетели на каменную дорожку, а я подхватил чистеньких грумзиков из воды, потом выхватил уф из рука еще двоих, искупал их тоже и рванул тоже. под облака. Громзики поначалу притряхли, но потом вспомнили, что у них есть острые зубы, и принялись кусаться. Больно, что их безно засосало. Так что, когда обнаружил местный зоопарк и выгрузил этих кусачек в титановую клетку, испытал огромное облегчение. В зоопарке меня ждал и приятный сюрприз. В соседнем отсеке я увидел пширона. Краконь меланхолично дожевывал огромную морковку, замотанную в кусок мяса, и обрадовался мне как родному. Потрепал его по ушам, пожелал приятного аппетита. Убедился, что содержит его тут отлично и с лёгкой душой вернулся к своей госпоже. Но там меня поджидала очередная засада. Оказывается, за то время, что я разбирался с громзиками, Из лазарета вернулась соседка Алисанны по комнате, Элизабет Сейран. Ректор Хорнис сказал, что она круглая отличница, гордость этой академии, но в данный момент эта отличница и моя госпожа сильно ругались между собой. Причём гордость академии терпела в этой словесной перепалке поражение. Так и не понял, из-за чего они повздорили, но дело дошло до того, что Алисанна превратила элизабет в жабу а расклдовать обратно уже не смогла и я тоже лучше бы я подольше оставался с пашей кончилось тем что мне пришлось лететь на поиски ректора нашёл его в библиотеке обрисовал ситуацию узнал несколько интересных ругательных слов Жабу забрали к лекарям, возвращать ей прежний девичий вид. Корнис сильно отругал Альсану, а госпожа во всех проблемах обвинила меня. Мол, я недостаточно хорошо исполняю её приказы и вообще должен уметь расколдовывать лягушек. Ну я же не пытался я возразить, но меня не слушали. Не перебивай меня, Алексейан. Ты меня очень расстроил. У меня нервный срыв, ты понимаешь? сплеснула руками девушка. М-м, да. Я понимал. Она и правда была на грани истерики. Элизабет обвинила меня в том, что я коварно использую магию для шалостей. Она считает, что я могу управлять своим даром и всё делаю намеренно. Но это же не так. Ты веришь? На её глазах вернулись слёзы. Да, я верил. Ты можешь помочь мне? Хоть в чем-то с отчаянием посмотрела она на меня. Аристократ внутри меня встрепенулся от этой дамской просьбы, дракон и вовсе подскочил, но было в глубине души что-то, что отрезвляло, не давало расслабиться. «Что именно?» — осторожно уточнил я. «Пойдем в кровать», — махнула она на постель. Признаться, это был весьма неожиданный поворот. Часть меня ликовала, но другая часть напряглась. Как бы то ни было, я получил прямой приказ госпожи и не имел возможности его нарушить. Разделся до нижнего белья, нырнул под одеяло. Принцесса удалилась в ванную комнату, вернулась через полчаса в ночной атласной сорочке. Невольно залюбовался её соблазнительной фигурой, шикарными распущенными волосами. Девушка была невероятно красива. Она легла рядом со мной, положила голову мне на плечо. Рефлекторно её приобнял, и уже через 5 минут Алессана уснула. А вот я никак не мог погрузиться в сон. В голову лезли мысли об о велике как она там, что с ней. Снова и снова прокручивал в памяти наш поцелуй, ругал себя за странную сентиментальность и снова возвращался мыслями к госпоже Сайн, к ее глазам и улыбке. Едва забрежил рассвет, принцесса сладко потянулась, спросоня назвала меня Дайроном и прильнула к моим губам в поцелуе. Не могу сказать, что меня сильно расстроило имя управляющего о великий, но вот поцелуй от него у меня скрутило все внутренности, и в горло подступила тошнота. Да что со мной не так? Не прикасайтесь ко мне. Я отшатнулся от девушки так резко, что едва не рухнул с кровати.